Глава третья. Дежене собрал у себя на даче молодежь. лучшие вина, великолепный стол, карточная игра, танцы, прогулки верхом — все было к услугам гостей. Дежене был богат и славился своей щедростью. Он отличался античным гостеприимством, которое сочеталось у него с нравами нынешнего времени. К тому же в его доме можно было найти самые лучшие книги. Его разговор изобличал в нем человека, образованного и воспитанного. Этот человек положительно был загадкой. Я к нему являлся в молчаливом расположении духа, которое ничто не могло преодолеть. Он всячески старался щадить меня. Я не отвечал на его вопросы, он перестал задавать их. Главное для него было, чтобы я забыл мою любовницу. А я ездил на охоту. Я оказывался за столом столь же хорошим собутыльником, как и другие, и большего он с меня не спрашивал. На свете немало подобных людей. Они всей душой хотят оказать вам услугу, и, не задумываясь, швырнут вас булыжник, чтобы раздавить кусающую вас муху. Они хлопочут только об одном, как бы помешать вам поступить ненадлежащим образом. Другими словами, не могут успокоиться, пока не сделают вас похожими на них самих. Достигнув любым способом этой цели, они радостно потирают руки, Им и мы не вдомек, что вы можете попасть из огня в вполыми, все это делается из дружбы. Одно из величайших несчастий неискушенных юношей заключается в том, что они представляют себе мир в соответствии с первыми впечатлениями, которые их поразили. Но сказать правду, есть также порода других несчастных людей. Это те, что в подобном случае всегда оказываются тут, как тут, и говорят юноши, «Ты прав, что веришь в зло, мы по опыту знаем это». Мне доводилось слышать, например, об одном странном явлении. Это было как бы нечто среднее между добром и злом, некое соглашение между бессердечными женщинами и достойными их мужчинами. Они называли это мимолетным чувством и говорили о нем точно о паровой машине, изобретенной каким-то каретником или подрядчиком по строительной части. Они говорили мне, в подобных случаях уславливаются о том-то и о том-то, произносят такие-то фразы, которые вызывают в ответ другие, пишут письма таким-то образом, а на колени становится таким-то, Все было заранее предусмотрено у них, словно они собирались на некий парад, а волосы у этих милейших людей были седые. Это казалось мне смешным. На мое несчастье я не могу сказать женщине, которую презираю, что питаю к ней любовь. Не могу, даже зная, что она одна условность, и что она не будет введена в заблуждение. Я никогда не повергался на колени, не повергая при этом и моего сердца. Поэтому те женщины, которых называют доступными, не знакомы мне. Или, если я и попадался им на удочку, то по незнанию и простодушию. Я понимаю, что можно забыть о своей душе, но не могу допустить, чтобы к ней грубо прикасались. Мне скажут, что в этих словах сквозит гордость, возможно. Я не собираюсь ни превозносить, ни умолять себя. Больше всего я ненавижу женщин, которые насмехаются над любовью и разрешаю им платить мне тем же чувствам. Между нами никогда не будет спора. Эти женщины стоят гораздо ниже куртизанок. Куртизанки могут лгать, и эти женщины тоже. Но куртизанки могут любить, а эти женщины любить не могут. Я вспоминаю одну картизанку, любившую меня и сказавшую человеку, который был в три раза меня богаче из с которым она жила, «Вы мне надоели, я ухожу к моему любовнику». Эта продажная женщина была лучше многих других, за чьи ласки не платят. Я прожил все лето в доме у Дажене, где узнал, что моя любовница уехала, и что она покинула Францию. Это известие вызвало в моей душе тоску, которая больше меня не покидала. При виде столь нового для меня общества, окружавшего меня на этой даче, я почувствовал сначала странное любопытство, глубокое и печальное, которое заставило меня, словно пугливую лошадь, смотреть на все косым взглядом. Вот что явилось первым к тому поводам. У Де Жене была в то время на редкость красивой любовница, которая его очень любила. Гуляя с ним однажды вечером, я сказал Де Жене, что отдаю ей должное, то есть что восхищаюсь ее красотой и ее привязанностью к нему. Словом, я с жаром расхвалил ее и дал ему понять, что он должен считать себя счастливым. Де Жене ничего не ответил. Такова была его манера, и я всегда считал его самым сухим человеком на свете. Настала ночь, все разошлись по своим комнатам. Спустя четверть часа после того, как я лег спать, раздался стук в мою дверь. Я крикнул «Войдите», решив, что это кто-нибудь из гостей, страдающих бессонницей. Вошла женщина, полуобнаженная, бледнее смерти и с букетом в руке. Она приблизилась ко мне и подала букет. К нему был привязан листок бумаги, на котором я увидел следующие несколько слов. «Октаву от его друга Дежене с условием отплатить тем же». Едва я прочитал это, как меня словно что-то озарило. Я понял все, что заключалось в этом поступке Дежене, пославшего мне свою любовницу, и таким образом сделавшего мне своего рода подарок на турецкой лад. Насколько я знал его характер, тут не было ни показного великодушия, ни проявления нравственной неразборчивости, было только желание дать мне урок. Эта женщина любила его. Я расхвалила ее в беседе с ним, и он хотел научить меня не влюбляться в нее, все равно приму ли я его дар или откажусь от него. Все это навело меня на размышления. Бедняжка плакала и не смела утереть слезы, боясь, что я их замечу. Чем пригрозил ей Дежене, уговаривая пойти ко мне? Этого я не знал. «Не огорчайтесь, мадемуазель», — сказал я ей, — «идите к себе и ничего не бойтесь». Она ответила, что если выйдет раньше утро из моей комнаты, Дежене отошлет ее обратно в Париж что мать ее бедна, и что она не решается уйти. «Понимаю, — сказал я, — ваша мать бедна, вы, вероятно, тоже, и если бы я захотел, вы повиновались бы до жены. Вы красивый, и это могло бы соблазнить меня. Но вы плачете, а так как плачете вы не обо мне, то остальное мне не нужно». Уходите, я позабочусь о том, чтобы вас не отослали в Париж. У меня есть одна особенность — наклонность к размышлению, которое у большинства людей составляет незыблемое и постоянное свойство ума. Во мне не более как инстинкт, независимый от моей воли и овладевающий мной приступами подобно бурной страсти. Эта наклонность появляется у меня время от времени, совершенно неожиданно, вопреки моей воле и независимо от того, где я нахожусь. Но уж если она возникла, я ничего не могу с ней поделать. Она увлекает меня, куда ей вздумается, и по тому пути, по какому ей хочется. Когда эта женщина ушла, я сел в постели и сказал себе, «Друг мой». Сам Бог не спаслал тебе это. Если бы Дажене не захотел подарить тебе свою любовницу, он, быть может, не ошибся бы, думая, что ты влюбишься в нее. Хорошо ли ты рассмотрел ее? Величайшая божественная тайна свершилась в зачавшем ее чреве. Подобное существо потребовало от матери природы самого бдительного попечения а между тем человек, который хочет излечить тебя, не нашел ничего лучшего, как заставить тебя прильнуть к ее устам и тем самым отучить тебя от любви. Отчего это так? Другие люди, без сомнения, тоже восхищались ею, но не подвергались никакому риску. Она могла испытать на них любые свои чары. Тебе одному грозила опасность. Однако... Какова бы ни была жизнь этого до жены должно же у него быть сердце, раз он живет. Чем он отличается от тебя? Это человек, который ни во что не верит и ничего не боится, у которого нет никаких забот и, быть может, никаких огорчений. Ясно, что легкий укус в пятку привел бы его в ужас. Что сталось бы с ним, если бы ему изменило его тело? Ведь тело — это единственное, что еще не умерло в нем. Что же это за существо, которое обращается со своей душой так, как самобичуящееся со своей плотью? И разве можно жить без разума? Подумай вот о чем. Представь себе человека, который держит в объятиях самую красивую женщину в мире. Он молод и пылок, он находит ее красавице и говорит ей это. Она отвечает, что любит его. Затем кто-то хлопает его по плечу и говорит ему, она продажная женщина. Ничего больше, дело сделано. Если бы ему сказали, она отравительница, он, может быть, продолжал бы любить ее. Он подарил бы ей ровно столько же поцелуев. Но это девка, и о любви так же мало будет речи, как о планете Сатурн. Что же это за слово? Справедливое, заслуженное, неоспоримое, клеймящее слово. Согласен. Но ведь все-таки только слово? Разве тело убивает слово? А если ты его любишь, это тело? Тебе наливают стакан вина и говорят, «Не люби этого вина! На шесть франков можно купить четыре стакана. А если ты захмелеешь?» Но ведь Дежене любит свою любовницу, раз он ей платит. Или у него особая манера любить? Нет, его манера любить — это не любовь. И он также не чувствует любви к женщине, достойной ее, как и к той, которая ее недостойна. Он просто никого не любит, только и всего. Кто же довел его до этого? Родился ли он таким? или сделался впоследствии, любить так же естественно, как пить и есть. Он не человек. Что же он, карлик или гигант? Как? Неужели он всегда уверен в своем бесстрастном теле, вплоть до того, что без боязни накидается в объятия женщины, которая его любит? Как, даже не бледнеет? Никогда не знать другой мены, как только золото на ласке? Что же это за пир его жизнь, и какие пьют напитки из его кубков? И вот в тридцать лет он, как старик Митридат, Змейные яды ему привычны и безвредны. Митридат, седьмой великой, 132-й, 63-й до нашей эры, Понтийский царь ведшие непрестанные войны с Римом. Существует предание, что, боясь быть отравленным, он настолько приучил свой организм к самым сильным ядам, что они перестали на него оказывать какое-либо действие. Тут есть великий секрет, дитя мое, ключ, которым надо завладеть. Какими бы рассуждениями не стали мы оправдывать распутство, можно доказать, что оно естественно один день один час сегодня вечером но не завтра не ежедневно нет на земле ни одного народа который не смотрел бы на женщину либо как на спутницу и утешение мужчины либо как на священное орудие его жизни и не чтил бы ее в этих обоих образах но вот вооруженный воин прыгает в пропасть которую бог своими руками вырыл между человеком и животным Уж лучше было бы отречься от дары речи. Кто же тот немой титан, Что осмеливается заглушить поцелуями Тело-любовь-духа И накладывает на свои уста клеймо, Превращающее его в неразумную тварь, Печать вечного молчания? Тут есть нечто неразгаданное. Тут чувствуется дуновение ветра, Несущегося из тех зловещих дебри Которые называют тайными сообществами. Одна из тех тайн, какие ангелы, сеющие разрушение, нашептывают друг другу, когда ночь спускается на землю. Такой человек хуже или лучше того, каким создал его Бог. Чрево у него подобно чреву бесплодных женщин. Либо природа не доделала его, либо там разрослась во мраке какая-то ядовитая трава. Так вот, Не работа, ни занятия науками Не могли излечить тебя, друг мой. Забыть и понять — вот твой девиз. Ты перелистывал мертвые книги, Но ты слишком молод для развалин. Посмотри вокруг себя. Тебя окружает бесцветное людское стадо. Среди божественных иероглифов Сверкают глаза сфинксов. Разбери письмена книги жизни. Мужайся, новичок, бросайся в непобедимую реку Стикс, и пусть ее траурные воды несут тебя к смерти или к Богу.